Глава 12. Аффирмации на позитивное восприятие старости. Я прекрасен и полон сил в любом возрасте. Список приоритетов аффирмаций на позитивное восприятие старости. Проверьте, какие из перечисленных далее пунктов применимы лично к вам. К концу вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Я боюсь постареть. Я боюсь морщин и полноты. Не хочу закончить жизнь в доме для престарелых. Старые люди уродливы и никому не нужны. Старость и болезни неотделимы друг от друга. Никому не хочется быть рядом со стариками. Независимо от нынешнего возраста, мы неизбежно постареем. Но мы должны контролировать то, как именно мы будем стареть. Что нас обычно старит? Определённые убеждения, касающиеся старости. Например, мы уверены, что непременно заболеем, когда состаримся. Это убеждение в неизбежности болезни. Это проявление ненависти к собственному телу. Уверенность в том, что нам осталось мало времени. Это злость и ненависть. ненависть к самому себе, чувство стыда и вины, страх, предрассудки, самодовольство и самоуверенность, импульсивность, груз прошлого, стремление, чтобы вашей судьбой распоряжались другие люди. Вот все это, все эти убеждения вас и старят. Во что лично вы верите, когда речь идет о старости? Присматриваетесь ли вы к другим людям, слабым и немощным, и думаете, что непременно станете точно такими же. Видите ли, вы ни счёту многих пожилых людей и думаете, что и вас ждёт подобная же участь. Замечаете, насколько одиноки многие старики, и боитесь загадывать, не окажетесь ли среди них в таком же положении рано или поздно. Совсем не нужно попадать в плен подобных убеждений, потому что всё можно изменить на противоположное. Нет необходимости продолжать всё в таком же духе. Мы способны возродиться и вернуть себе прежние силы. По сравнению с одной или двумя морщинами, гораздо важнее быть энергичными и жизнеспособными. И всё же мы уверены, что если мы не молоды и не прекрасны, то никому и не нужны. Почему мы соглашаемся в это верить? Когда мы успели растерять любовь к самим себе и друг к другу? Нам неуютно в собственном теле. Каждый день мы прислушиваемся к себе и пытаемся заметить, что с нами не так. Нас беспокоит каждая морщина. От этого мы только чувствуем себя ещё хуже и выглядим старше. Появляется больше морщин, и всё от нелюбви к самим себе. И всё это только усугубляет заниженную самооценку. Чему вы учите своих детей? Что говорите им о старости? Какой пример им подаёте? Видят ли они перед собой динамичного и энергичного человека, который любит их, радуется каждому дню и с надеждой смотрит в будущее? Либо вы пугливый, отчаявшийся человек, который панически боится старости в предвкушении многочисленных недугов и страшного одиночества. А ведь дети учатся, глядя на нас. И внуки тоже. Какое представление о старости нарисует им воображение, когда они смотрят на нас? Какое восприятие старости появится у них с нашей подачи? Раньше люди жили очень мало. Сначала умирали в детском возрасте или доживали до 20 лет, затем жили до 30, потом до 40. Даже на пороге 20 века считалось, что старость наступает в 50 лет. То есть в 1900 году средняя продолжительность жизни составляла 47 лет. А вот теперь стало привычным, что люди доживают до 80. И это нормальный возраст. Почему бы нам не сделать гигантский прыжок в восприятии и не поверить, что человек способен жить до 120 или 150 лет? Это вполне достижимо. На протяжении жизни одного или двух поколений Для большинства из нас станет привычным доживать до значительно более старшего возраста. Раньше в среднем доживали до 47 лет. Теперь это уже не актуально. Теперь можно спокойно дожить до 75 лет. Мне самой уже перевалит за 84. На протяжении жизни многих поколений наш возраст в годах, прожитых на этой планете, диктовал нам, как себя чувствовать и как себя вести. Как и с любым другим аспектом нашей жизни, реальностью становится всё, во что мы лично сами верим относительно старости. Так вот, уже пора изменить эти убеждения о пожилом возрасте. Когда я оглядываюсь вокруг и вижу испуганных, слабых, беспомощных стариков или пожилых людей, я говорю сама себе: так быть не должно. Многие из нас уже научились тому, что изменив мышление, можно изменить и жизнь. Я точно знаю, что добиться перемен в самой старости можно за счёт материализации наших убеждений. Так можно превратить старение в позитивный динамичный процесс, сохранить здоровье. Мы в состоянии переменить нашу систему ориентиров. Но чтобы это сделать, мы, мощные преуспевающие старики, должны избавиться от лектимологической ментальности, от сознания жертвы. Если мы всегда будем несчастными, беспомощными людьми, если будем ждать от правительства, чтобы оно нас обеспечивало, приводило в порядок наши дела, мы никогда не преуспеем как группа населения. А вот если мы сплотимся, и сформулируем творческие предложения относительно собственной старости, тогда и станем по-настоящему сильными. Мы сможем изменить жизнь нации и мир в целом к лучшему. Пришло время нашим старикам отвоевать время у представителей бизнеса от медицины и фармацевтической промышленности. Их бьют наотмашь ультрасовременной медициной, которая чрезвычайно дорого стоит, да ещё и вредна для здоровья. Пришло время нам всем, особенно пожилым людям, научиться брать своё здоровье в собственные руки. Нам важно осознать связь между телом и разумом. Важно понять, что говорить, что делать, что думать. Это позволит либо достичь крепкого здоровья, либо поддаться тяжёлым недугам. Упражнение. Убеждения относительно старости. Постарайтесь как можно лучше ответить на следующие вопросы. Первое. Как стареют ваши родители? Как именно они состарились, если их уже нет в живых? Второе. Насколько старым вы себя считаете? Третье. Что вы лично делаете, чтобы помочь обществу, стране или миру в целом? Четвёртое. Как созидаете любовь в собственной жизни? Пятое. На кого вы ориентируетесь в качестве позитивной ролевой модели, позитивного примера? 6. Чему вы учите своих детей относительно старости? 7. Что предпринимаете сегодня для достижения благополучной, здоровой, динамичной и счастливой старости для подготовки к ней? 8. Что вы чувствуете к пожилым людям? Как относитесь к ним сейчас? 9. Какой вы видите собственную жизнь в возрасте 60, 75 или 85 лет. 10. Как вы хотите, чтобы к вам относились, когда вы состаритесь? 11. Как вы хотели бы умереть? Теперь мысленно вернитесь назад и постарайтесь ясно представить, как все возможные негативные ответы на эти вопросы превращаются в позитивные. В конце этого трудного пути вас ждёт награда. В этом горшочке с легендарным золотом сокрыты подлинные богатства. Мы это знаем. Самые последние годы нашей жизни должны быть и самыми драгоценными. Мы должны научиться делать их лучшими годами в жизни. Мы поздно приходим к осознанию всех тайн счастливой старости, а ведь ими можно поделиться с молодым, подрастающим поколением. Я знаю, что омоложение вполне реально. Я называю это так. И главное только выяснить, как этого можно добиться. Вот моё представление о том, в чём именно заключаются секреты омоложения. Исключите слово старый из своего лексикона. Измените это слово на слово долгожитель. Будьте готовы к восприятию новых представлений о старости. Сделайте огромный прыжок в восприятии. Добейтесь изменения взглядов окружающих на старость. Сопротивляйтесь любым попыткам вами манипулировать. Измените представление о норме. Постарайтесь от немощи и болезни перейти в состояние бодрости и здоровья. Помните, что необходим постоянный и тщательный уход за телом. Откажитесь от ущербного мышления. Будьте готовы изменить своё мышление и мышление окружающих. Поверьте в новые идеи. Будьте готовы к восприятию истины о самих себе. Оказывайте посильную безвозмездную помощь на уровне общин. Мы стремимся к сознательному восприятию идеала, к представлению о собственной старости как изменении взгляда окружающих на старость.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 Наступило время развеять страшные мифы о старости. Пора уже совершить гигантский прыжок в восприятии. Пора изъять из лексикона слово "старый". Нам пора превратиться в страну молодых и энергичных долгожителей. В страну, в которой возраст не характеризуется определёнными цифрами. Наши заключительные годы жизни, на склоне лет, должны стать и самыми драгоценными.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 Приоритет. Я боюсь постареть. Позитивная установка. Отбрасываю прочь все страхи, касающиеся старости. Приоритет. Я боюсь морщин и полноты. Позитивная установка. Мои мысли и тело прекрасны. Приоритет. Не хочу закончить жизнь в доме для престарелых. Позитивная установка. Я самодостаточен и силён. Приоритет. Старые люди уродливы и никому не нужны. Позитивная установка. В этом мире я люблю и любим всеми. Приоритет. Старость и болезни неотделимы друг от друга. Позитивная установка. У меня отличное здоровье, независимо от возраста. Приоритет. Никому не хочется быть рядом со стариками. Позитивная установка. Люди ценят меня в любом возрасте. Лечение, нацеленное на здоровое восприятие старости. Я в единении с жизнью. В жизни я обретаю любовь и поддержку. Поэтому я заявляю, что я умиротворён и радуюсь этой жизни в любом возрасте. Каждый день нов, отличается от прежних. Солит больше радости и удовольствия. У меня активная позиция в этом мире. Я подобен студенту с неусыпной тягой к знаниям. Я забочусь о здоровье своего организма. Для меня важен и уход за телом. Я делаю осознанный выбор в пользу мыслей, которые могут меня счастливить. У меня тесные духовные связи с окружающими, которые поддерживают меня всё время. Я не ассоциирую себя со своими родителями. Не отождествляю себя с их старостью и смертью, независимо от того, идет ли речь об их возрасте или о том, как они умерли. Я уникальная, неповторимая личность. Я выбираю жизнь, полную надежды, вплоть до последнего дня пребывания на этой планете. Я владу с самим собой. Я люблю жизнь в любых проявлениях. В этом... И есть истина моего бытия. Я приемлю её именно такой. У меня в жизни всё обстоит благополучно.